Глава двадцать девятая Над офисом шерифа развивался британский флаг. Само слово «шериф», когда-то начертанное белой краской на входной двери, было аккуратно счищено ножом, а поверх него красовалось свеженькое слово «констебль». Но внутри, насколько я успел оценить, все было то же самое. Те же люди работали на прежних местах, и даже старик Джо Пенборн Бывший уже и стариком, и шерифом, еще во времена моего детства по-прежнему возглавлял контору. Других перемен в городке не было. Но я все равно не сомневалась, что отцы-основатели скрижещут остатками зубов и переворачиваются в своих могилах, глядя на нынешнее поколение. Город моего детства принадлежал к тому типу, в которых с годами почти ничего не меняется. Поэтому вернуться сюда после всех событий последних лет было особенно приятно. Пройтись по главной улице, состоящей из тех же офисов, кафешек, аптек и магазинов, что и 20 лет назад, а, возможно, тех же, что и 40 лет назад. Видеть вокруг знакомые доброжелательные лица, вести степенные разговоры с постаревшими знакомыми родителей, обсуждать с повзрослевшими одноклассниками проблемы воспитания детей. Благо море пока не надо было воспитывать, но я не сомневалась, что через пару лет она задаст мне жару. Пить холодный лимонад в аптеке на углу перекинуться парой слов с сыном старика Джана, владельца скобяной лавки, вывеска которой не менялась с момента основания. Это была чудесная передышка, но я прекрасно понимала, что она скоро закончится. И это меня совершенно не печалило, потому что я могла провести в таком режиме пару-тройку дней. Но через пару-тройку недель я начну сходить с ума от скуки. Кроме того, я боялась, что если я задержусь тут больше обычного, а это как раз и есть та самая пара-тройка дней, то в городе начнет происходить какая-нибудь фигня. Ну, ты знаешь. Кто-нибудь начнет похищать детей или расчленять молодых красивых женщин, или убивать пожилых людей в лесу, или какой-нибудь охотник найдет на болотах космический корабль, разбившийся в этих местах тысячу лет назад, и примется его откапывать, постепенно сходя с ума и превращаясь в пришельца. Или злобный древний демон откроет новую торговую точку прямо на главной улице, или случится какая-нибудь другая хтонь из разряда тех, которые любят подбрасывать местные вселенные, пытаясь вплести меня в свою повествовательную ткань. Сотворить такое с городом, в котором я выросла, я не хотела, поэтому не планировала здесь надолго задерживаться. Толкая перед собой коляску с мирно спящей моря, я прошла мимо офиса констебля, магазинчика, торговавшего всякой всячиной и аптеки на углу, и только тогда увидела припаркованный на противоположной стороне улицы серебристый «Мерседес» в котором сидел Кларк. Я помахала Джону рукой, и он вылез из машины, пересек улицу и пошел рядом со мной, как будто мы с самого начала так прогуливались. Тебе не следовало приезжать, Джон. И я тоже рад тебя видеть, Боб. Я рада тебя видеть, но тебе нечего здесь делать Здесь тихо и безопасно, и поверь мне, я вполне могу сама о себе позаботиться. Кроме того, у меня все еще работает няня-телохранитель из Континенталь. Я знаю, Боб. — Но бдительности никогда не бывает слишком много, так что нет ничего плохого в том, что за тобой присмотрит еще и старый друг. — И как долго ты собираешься за мной присматривать? — Пока эта история не закончится. — Так эта история закончилась? Блокнот уничтожен. — Но мы все еще не поймали того типа, того, которого ты не знаешь. — Поймаем, рано или поздно, — сказала я с уверенностью, которую не испытывала. Тот, кого я не знаю, мастерски обрубил все хвосты, и, кроме того, сама политическая ситуация играла на его стороне, и так с понятия не имела, как его искать. «Вот как поймаете, так я и перестану. Я не могу спокойно стоять в стороне, осознавая, что именно я тебя во все это втравил». «Ты предложил, я согласилась. Так что это было мое решение. Я мог и не предлагать, а я могла и не соглашаться, но в итоге вышло, как вышло». Тогда давай я помогу вам его найти. — Помогай, — легко согласилась я. — Но прежде чем ты начнешь помогать, хочу тебе напомнить, что делом плотно занимается Смит, а у тебя с ним вроде как разногласия. — Я готов усмирить свое естество, если так нужно для дела. Со Смитом мы посчитаемся потом, может быть. Я еще ничего не решил. — А если бы решил, то сказал бы мне, учитывая обстоятельства? — Не знаю, — честно сказал Джон. «Как тебе удалось забыть о том, что он сделал?» «Я ничего не забыла. И Смит никогда не окажется даже близко к топу приятных мне людей. Я просто решила отказаться от вендетты. Потому что это кровавая, устланная трупами дорога, ведущая в никуда». «Ты сейчас кого-то цитировала?» «По-моему, Бордена. Старого друга твоего отца?» «Да. От самого Гарри по-прежнему не было никаких вестей». Он не брал трубку и даже смс не удосужился написать, так что все новости о его похождениях приходили по каналам Континенталя. Перебив кучу народу в Европе, Гарри отправился куда-то в Южную Африку, и след его затерялся в джунглях, и я понятия не имею, что он пытался в них найти. Гарри отсутствовал уже довольно долго, и если бы речь шла о ком-то другом, стоило бы начинать беспокоиться. Но это же, черт побери, Гарри Борден? уворачивающийся от выстрелов в затылок и способный сбивать пулю в полете другой пулей. Я даже не представляла, что может пойти не так. Скорее всего, он просто увлекся. Слишком долго сидел без дела в своем мире. Вот и принял ситуацию в нашем так близко к сердцу. Конечно, я немного скучала по нашим с ним разговорам, но пусть порезвится. Скучающий смерть – это еще хуже, чем смерть, затерянный в джунглях. «Не похоже на то, что я обычно слышу о твоем отце и о друзьях», — сказал Кларк. «Что ты знаешь?» «Немного. Но, судя по тому шороху, который они навели в своей вселенной, они явно не все прощения исповедовали. Возможно, на старости лет их постигло просветление. А это не тот самый Борден, который пару недель назад устроил кровавую баню в Берлине. Ты не понимаешь, это другое». «Это не месть, здесь нет ничего личного, чисто деловой подход». «Ну да. Прямо как у тебя, с типом, которого ты не знаешь». «Нет, тут как раз личное. Если ты готова принять мою помощь, то расскажи, с чего начать». «Дай мне минуточку». «Конечно». Джон достал из кармана пиджака пачку сигарет, сунул одну из них в уголок рта. «Я уверена, что медики крайне не рекомендовали ему это делать, особенно после серии воскрешений» посмотрел на лежащую в коляске море, чертыхнулся и убрал сигреты в карман. «Дети все усложняют». «Наверное», — сказал Джон. «У меня их никогда не было». Родителей у Джона тоже никогда не было. Он был результатом генетического эксперимента. Одним из немногочисленных проблесков в длинной череде неудач. И поскольку генетикам так и не удалось добиться повторяемости результата, Лет через десять, после появления Джона на свет, эксперимент был признан неудачным, и его свернули, так что Джон теперь единственный в своем роде. Бессмертный и бесплодный. Не продолжение эволюции, а ее боковая ветвь, закончившаяся тупиком. Ну, ты знаешь. «Я уже пару дней не смотрела новости. Что там с Техасом?» «Он по-прежнему независим. Британский экспедиционный корпус завяз в боях на границе, не сумев углубиться и на пару километров. Быстрого прорыва, на котором и строился расчет, у них не получилось, а к длительной войне они оказались не готовы». «Они? Ты помнишь, что ты тоже оттуда?» «Я уже так давно живу здесь, что меня можно считать местным. Если у меня и был какой-то долг перед Британией...» «За несколько десятков лет службы я выплатил его со всеми процентами». «Я так и не спросила, что ты думаешь об этом конфликте и на чьей стороне твои симпатии?» «Ничего не думаю. Я решил, что это не мое дело, так что пусть разбираются без меня. Мое дело помочь тебе поймать гада». «Самый свежий след этого гада затерялся в Техасе, но так с ним может там работать, штат больше не в нашей юрисдикции». А я, как частное лицо, могу, если сумеешь пересечь границу. Когда-то нелегальное пересечение границ было моей специализацией. Это все равно опасно. А что сейчас не опасно, Боб? Я готов отправиться в Техас прямо отсюда, но мне нужны подробности. Давай обсудим их за чашечкой кофе. Через полквартала будет чудесное место, в котором подают обалденные черничные пироги. Я равнодушен к пирогам. А я нет. Я провела для Кларка довольно подробный инструктаж, который занял около часа. Где-то в середине лекции о том, кого и как ему следует искать в Техасе, море проснулось с весьма недовольным видом. И мне пришлось пустить в ход волшебную бутылочку со смесью, предварительно попросив разогреть ее на местной кухне. Осушив посудину, море стало играть с висевшими над ее коляской погремушками, а потом снова задремала «Это нормально, что она все время спит?» поинтересовался Кларк. В ее возрасте люди спят по 16 часов в день. Говорят, что потом это проходит, и ты начинаешь скучать по этим временам. Кстати, о скучных временах. Ты уверена, что хочешь продолжить эти игры? Как будто у меня есть выбор. Это из-за Реджи? Реджи только одна из причин. Ты же понимаешь, что это что-то личное, Джон. Причем не столько у меня к нему, сколько у него ко мне. Он убил Реджи именно для того, чтобы меня зацепить. И это сработало. Проблема в том, что если бы это не сработало, он бы убил кого-нибудь еще и продолжил бы это делать до тех пор, пока не убедился, что это точно сработало, и я у него на крючке. Это он хочет поиграть. И если я откажусь, то может пострадать еще кто-то из тех, кто мне дорог. А если примешь его правила, то можешь пострадать сама. Всегда приятно, когда друзья верят в твои силы. Риск есть всегда. Даже если рядом буду я, Борден и твой отец, а так с Континенталем будут стоять за нашими спинами, всегда что-то может пойти не так. Раньше ты могла себе позволить этот риск, а сейчас, когда у тебя есть дочь... Тебе настолько не хочется в Техас? Я сказал, что помогу тебе и пойду до конца. Просто предлагаю тебе расставить приоритеты. Это вопрос безопасности. Вот наивысший приоритет. Ладно. Я получил все, что мне было нужно. Дай мне пару часов на подготовку, и я отправлюсь в Техас. Твои врачи не будут против? Как будто я буду у них спрашивать. Если бы я их спрашивал, то черт нас два вообще вышел бы за пределы клиники. Я и так слишком долго валялся без дела. Удачи, Джон. Береги себя, Боб. Он ушел, и за мой историк сразу же подсела Мэри Энн. Моя бывшая одноклассница, ныне работающая официанткой в этой забегаловке. Я вспомнила, что в выпускном классе она мечтала уехать в город и строила грандиозные планы на жизнь. Но, видимо, в какой-то момент что-то пошло не так. Ну, ты знаешь, как это бывает. «Привет, Боб», — сказала она. «Что это был за старик?» «Друг, бывший напарник». «Так он коп?» «Бывший», — сказала я. Мэри Энн вряд ли могла знать, сколько Кларку лет на самом деле. Так что должна была ориентироваться на его внешний вид. А выглядел он сейчас лет на пятьдесят максимум. Интересно, она сама-то осознает, что ей уже за тридцать. — У него красивая машина. Чем он сейчас занимается? — спросила Мэриэн. — Наслаждается пенсией. — На полицейскую пенсию такую машину не купишь. Не так давно у него было частное охранное агентство. Может быть, и до сих пор есть. О -о -о -о — оживилась она. — И надолго он к нам? «Уже уезжает». «О-о-о!» опечалилась она и бросила взгляд на море. «Классная девчонка. Никогда мне не подумала, что ты станешь мамочкой, Боб. Не то, что я считаю тебя неподходящей для этой роли, просто в голове не укладывается». «Угу. А кто отец?» — спросила она со всей доступной ей тактичностью. «Ты его не знаешь». «Главное, чтобы ты сама его знала», — хохотнула она. «Не обижайся, Боб. Я же шучу. Он тоже приедет?» «Нет». «Почему? Вы разошлись?» «Он умер», — сказала я. «Они оба умерли». Я искренне надеялась, что отец моей дочери окажется Реджи, но выяснять это наверняка не собиралась В конце концов, она моя дочь, и это самое главное. А если появятся какие-то побочные эффекты, то я буду решать проблемы по мере их поступления. «Извини, я не знала. Приснуть тебе еще кофейку?» «Нет, спасибо. Мы уже пойдем. Мама ждет к обеду». «Заходи еще, Боб. Поболтаем по девичьи. Вспомним старые добрые времена». «Угу», — сказала я. Последней как бы подругой, с которой я болтала по девичьи, была Аманда. И кончились наши дружеские отношения тем, что я ее застрелила. Но уже после того, как она воплотила в жизнь почти идеального убийцу, который перебил всех моих бывших и... Если у меня будут внуки, что при наличии море весьма вероятно, что за историю я буду им рассказывать? «Наверное, придется что-то придумывать, потому что если я расскажу им правду, они впоследствии разорятся на походах к психотерапевту, прорабатывающему детские травмы. А что мне рассказать самой море когда она спросит, кто ее отец? А она ведь обязательно спросит. И, наверное, мне стоит начать прорабатывать легенду уже сейчас. Летчик, космонавт, волшебник, охотник на львов, а потом, как водится, она случайно узнает правду» поймет, что я врала ей долгие годы и не будет разговаривать со мной всю оставшуюся жизнь. А с дедом как ее знакомить? Кстати, Море, этот молодой человек – твой дедушка. И на самом деле он не такой уж и молодой, и почти уже не человек, а бог вместе из параллельной вселенной. Кстати, его друг убил твою бабушку. Но ты не подумай ничего плохого, это случилось в честном бою, и и она все равно каким-нибудь образом об этом узнает потому что здешние мироздание обожает устраивать мне вот такие вот подлянки. Встретят в колледже сына очередного пирпанта, например, и он выложит перед ней всю нашу родословную или нарвется на каких-нибудь сектантов, которые сделают ее героиней ее собственного идиотского пророчества. Так вот всерьез задумаешься, а не устроит ли на самом деле этому миру апокалипсис, чтобы не разбираться с подростковыми проблемами дочери? когда вокруг пустошь гигантские крейсы, ядовитые тараканы и радиоактивные мутанты уже не так важно, чем занимались твои предки задолго до твоего рождения. Я расплатилась за кофе и пироги и выкатила коляску моря на улицу. Там светило солнце, царила легкая прохлада, и ветерок еле колыхал изумрудную листву деревьев. «Неплохой денек», — отметила я. «И вечер в кругу семьи тоже обещает быть неплохим». И я еще даже не рассказал своим родителям ту часть истории, которую им вообще можно рассказывать. И мы займемся этим, сидя у камина. Когда Инга отнесет море спать, папа Джон достанет из холодильника пару бутылок пива. А мама заварит свой цветочный чай. Об апокалипсисе можно будет подумать завтра.